Бесстрашные люди всегда найдут общий язык. Клинки, раз сойдясь, сводят и души, и мы рано или поздно стали бы дружеской четой, подобной Тесею с Перефоем, Нису с Евреалом, Пифию с Дамоном. Но перестаньте заниматься мною, лучше скажите моей сестре, как вы тосковали без нее, как мечтали о ней в своем замке, где меня накормили до отвала, хоть вы утверждали, что там обычно умирают с голоду. «Я тоже с удовольствием вспоминаю тамошний ужин», — улыбаясь, заметила Изабелла. «Скоро окажется, что все пировали по-княжески в моей башне голода», — сказал Сиганьяк. «Но я не стыжусь своей бедности, я счастлив ею, потому что она стала причиной вашего участливого внимания, дорогая Изабелла. Я благословляю ее, я обязан ей всем». «По-моему, вставил в аламбрес, сейчас мне самое время пойти поздороваться с отцом и предупредить его о вашем приезде, который, должен сознаться, не будет для него неожиданным». «Ну так как же, графиня? Вы, безусловно, согласны на брак с бароном де Сиганьяком? Я не хочу попасть в просак. Согласны, да? Отлично. Тогда мне лучше удалиться. Нареченным есть что сказать друг другу, пусть даже самое невинное, но не в присутствии брата». «Я оставляю вас вдвоем, наедине, не сомневаясь, что вы мне за это благодарны, да и ремесло дуэньи меня не привлекает. До свидания. Я скоро вернусь, чтобы проводить сиганьяка к принцу». Проговорив все это самым непринужденным тоном, молодой герцог надел шляпу и удалился, предоставив нежных любовников самим себе. Как неприятно было его общество, его отсутствие оказалось еще приятнее». Сиганьяк подошел к Изабелле и взял ее руку. Она не отняла руки, и некоторое время молодые люди восхищенными глазами смотрели друг на друга. Молчание бывает красноречивее всяких слов. После долгой разлуки Изабелла и Сиганьяк не могли наглядеться друг на друга. Наконец барон сказал любимый. «Я не смею поверить своему счастью» под какой же удивительной звездой я родился. Вы полюбили меня потому, что я был беден и несчастен, а то, что сулило окончательно погубить меня, составило мое благополучие. Труппа комедиантов взлелеяла для меня ангела добродетелей красоты, вооруженное нападение одарило меня другом, а когда вас похитили, вы были признаны отцом, который тщетно вас разыскивал. И все началось с того, что темной ночью в Ландах Заблудился фургон. Нам свыше было суждено полюбить друг друга. Родственные души встретятся неминуемо, если умеют ждать. Я сразу почувствовала, что в замок Сиганьяк меня привела судьба. Сердце мое, оставшись равнодушным к завзятым любезникам, затрепетало при виде вас. Ваша робость оказалась сильнее всех дерзких посягательств, и я тогда еще поклялась принадлежать только вам, или Богу. А между тем жестокое вы отказали мне в своей руке, когда я на коленях домогался ее. Я знаю, что вами руководила великодушие, но какое же недоброе великодушие. Я как могу исправлю свою жестокость. Вот вам моя рука, дорогой барон, я отдаю ее вместе с сердцем, которое уже принадлежит вам. Графиня Делинейль, не нужна самоотверженная деликатность бедняжки Изабеллы. Я только боялась, что теперь вы из гордости отвернетесь от меня. Но скажите, презрев меня, вы не женились бы на другой? Вы остались бы мне верны даже без всякой надежды? Были ли ваши мысли заняты мной, когда к вам явился Валамбрес? Дорогая Изабелла, Целый день я всеми помыслами стремился к вам, а вечером, положив голову на подушку, которой однажды коснулось ваше ясное чело, я молил духов сна показать мне ваш пленительный облик в их магическом зеркале. И добрые духи часто внимали вашей мольбе. Они ни разу не обманули моих ожиданий, и лишь с утренней зарей двери слоновой кости закрывались за вами. Ах, как долг казался мне день, Я предпочел бы спать, не просыпаясь. Я тоже ночь за ночью видела вас во сне, Наши любящие души встречались в сновидениях. Но хвала создателю, мы соединились теперь надолго, надеюсь, навсегда. Вламбренс, конечно, заранее спросил согласие принца, Ведь не стал бы он легкомысленно обнадеживать вас, И отец, без сомнения, С благосклонностью примет ваше предложение. Он неоднократно говорил о вас в доброжелательном тоне, как-то странно поглядывая на меня при этом. Взгляды его до крайности смущали меня, но я не смела разгадать их смысл. Валамбрес ни разу не дал понять, что больше не питает к вам ненависти. В эту минуту герцог вернулся и сообщил сиганьяку, что принц его ждет. Сиганьяк встал и, поклонившись Изабелле, последовал за Валамбрезом в конец Анфилады, где находился кабинет принца. Старый вельможа в черном бархате при всех орденах сидел в глубоких креслах возле окна за столом, покрытым ковровой скатертью и заваленным книгами и бумагами. Вид у него был приветливый, но несколько натянутый, какой бывает в ожидании важной беседы. Лоб его лоснился на свету, от ласистыми бликами, и отдельные волоски, отбившись от буклей, уложенных камердинером на висках, блестели, как серебряные нити. Взор его был ласков, тверд и ясен, и время, отложившее свой след на его благородном лице, взамен красоты добавило ему величавости. И без орденских звезд, свидетельствующих о его высоком сане, принц внушал чувство глубокого почтения. Даже самый неотесанный тупица и дикарь признал бы в нем настоящего вельможу. Принц привстал с кресла, отвечая на поклон сиганьяка, и указал ему на стул. «Глубокочтимый отец», — начал валамбрес — «позвольте представить вам барона де сиганьяка, прежде моего соперника, ныне друга и вскоре родню, если будет на то ваше согласие». Я обязан ему тем, что образумился, а это немалое одолжение. Барон явился с почтительнейшей просьбой, и я буду счастлив, если вы соблаговолите удовлетворить ее». Принц знаком предложил Сиганьяку говорить. Ободренный таким образом, барон встал и с поклоном произнес. «Принц, прошу у вас руки вашей дочери, графини Делиней». Старый вельможа помолчал немного, как бы обдумывая ответ, а затем сказал, «Барон де Сиганьяк, я готов вам дать согласие на брак с моей дочерью, ежели моя отцовская воля не будет противоречить ее желанию. Я не намерен принуждать графиню Делинель, и ей одной принадлежит в этом вопросе решающее слово. Надо бы наспросить ее, у молодых девиц бывают необъяснимые причуды». Говоря так, принц улыбался с тонким лукавством светского человека, как будто не знал давным-давно, что Изабелла любит сиганьяка. Отцовское достоинство требовало, чтобы он делал вид, будто пребывает в неведении и в то же время предполагает истину. Помолчав, он добавил «В ламбрес, приведите вашу сестру, без нее я, право же, не могу дать ответ барону до сиганьяку». Валамбрес исчез и вскоре вернулся с Изабеллой. Девушка была ни жива, ни мертва. Как ни старался брат успокоить ее, она боялась поверить такому счастью. Грудь ее волновалась, поднимая кружево корсажа. Краски сошли с лица, а колени подгибались. Принц привлек ее к себе, а она вся дрожа оперлась о ручку кресла, чтобы не упасть на пол. «Дочь моя...» Обратился к ней принц. «Вот этот благородный кавалер делает вам честь, прося вашей руки. Я рад приветствовать ваш союз с ним. Он отпрыск древнего рода, человек незапятнанной репутации, сочетающий в себе все качества, какие только можно пожелать. Мне он подходит, но успел ли он понравиться вам? Белокурые головки не всегда судят одинаково с седыми головами». Попытайте свое сердце и ответьте, согласны ли вы стать женой барона до сиганьяка. Не торопитесь, в столь важном деле спешка ни к чему. Добродушная ласковая улыбка принца наглядно показывала, что он шутит, а потому Изабелла, осмелев, обвела шею отца руками и пленительно вкратчивым голосом сказала, «Мне незачем долго размышлять». Раз барон де Сиганьяк подходит вам, отец мой и повелитель, я смело и честно могу признаться, что полюбила его с первого взгляда, никогда не желала себе другого супруга, и повиноваться вам будет для меня великим счастьем. Ну что же, жених и невеста, подайте друг другу руки и поцелуйтесь, весело сказал герцог де Валамбрес. Роман кончается благополучнее, чем можно было ожидать по его бурному началу. Когда же свадьба? Портным понадобится не меньше недели, чтобы сшить наряды, заявил принц. Столько же потратят каретники, чтобы привести в должный вид экипажа. Пока что, Изабелла, получите ваше преданное. Графское поместье Делинель, от которого идет ваш титул и которое приносит 50 тысяч экю дохода с лесов, лугов, прудов и пахотных земель. И он протянул ей связку бумаг. Вы же, сиганьяк, извольте принять королевский указ, по которому вы назначаетесь губернатором провинции. Никому эта должность не пристала лучше, чем вам. К концу этой сцены Валамбрес исчез, но вскоре возвратился в сопровождении лакея, который нес шкатулку в красном бархатном чехле. «Милая сестричка». «Вот вам мой свадебный подарок», — сказал молодой герцог невесте, протягивая ей шкатулку. На крышке было написано «Для Изабеллы». Этот самый ларец он в свое время преподнес актрисе, она благонравно отвергла подарок. «На сей раз, надеюсь, вы примете его», — добавил он с подкупающей улыбкой. «Разве можно допустить, чтобы бриллианты безупречной воды и бесценные индийские жемчуга, чего доброго плохо кончили?» «Пусть они остаются так же чисты, как вы». Изабелла с улыбкой взяла одно из ожерелий и надела себе на шею, как бы желая доказать прекрасным каменьям, что не таит против них злобы. Затем она обмотала вокруг своей отливающей перламутром руки тройной ряд жемчужин и вдела в уши богатые серьги. Что добавить к этому? Прошла неделя, и капеллан замка Обвенчал Изабеллу и Сиганьяка, у которого свидетелем был маркиз де Брюер. Капелла Валамбреза утопала в цветах и сверкала огнями свечей. Привезенные молодым герцогом музыканты ангельскими голосами возносили к небу матет в Сиганьяк сиял от счастья, Изабелла была пленительно мила под белой вуалью невесты, и никто не сказал бы, не будучи осведомлен заранее, что эта молодая красавица, горделивая и вместе с тем скромная, осанкой напоминающая принцессу крови, недавно еще подвязалась на подмостках, играя комедию а Сиганьяк, только что назначенный губернатором одной из провинций, великолепно одетый капитан Мушкетеров, ничем не напоминал захудалого дворянина, чьи беды были описаны в начале нашего романа. После пышной трапезы, на которой присутствовали принц, воламбрес, маркиз-де-брюер, кавалер де Видоленк, граф де Летан и несколько почтенных дам из дружественных семейств, молодые супруги удалились». Нам надлежит покинуть их у порога брачного покоя, напевая в полголоса на античный лад Огимен Гименей. Таинства счастья должны быть сокрыты, да и сама новобрачная в своем целомудрии сгорела бы со стыда, если бы кто-нибудь тайком расстегнул булавку на ее корсаже».